Глава 38. Рьяна. День этак на третий, после ритуала, я поняла. Придётся смириться. Было спокойствие, и уверенность в происходящем так просто не вернуть. Я всё ждала, пока идар опять вцепится в меня где-нибудь в коридоре, попытается что-то выспросить или потребовать, но некромант оставался на стандартном, почтительном расстоянии, и меня это уже даже начинало раздражать. «Но подойди ты, заговори. Может быть, хоть как-то прольёшь свет на всё происходящее». Но идар дразнил и выжидал — и я лишь изредка ловила на себе его заинтересованный взгляд. Зато полные любопытства взгляды остальных моих сокурсников стали уже чем-то стандартным и невносимо раздражающим. Линда, с которой я по большей мере сейчас сидела, просто-таки дня не могла прожить без дополнительных расспросов. А после того, как Алексис устроил концерт по заявкам прямо в гостиной, и вовсе от меня не отлепало, Мы с ним встречались несколько месяцев по его же инициативе. Как встречались? Я делала рефераты за двоих, пыталась вдолбить ему в голову особенно сложные заклинания, а несколько раз просто отмахивалась и сама выполняла сразу два индивидуальных задания, растрачивая собственный колдовской запас. Алексис же провожал меня до дверей спальни, чем невыносимо раздражал соседку, старшекурсницу, с которой я тогда жила. Это потом уже её сменила Клариса. Моя соседка была девушкой довольно серьёзной, а в ответ на выразительные взгляды Алексиса отвечала, что ей надо учиться, и продолжала сидеть на кровати. Потом уточняла у меня. Может, стоило всё-таки оставить нас наедине? Но мне это самое «наедине» не было нужно. Я уже тогда не особенно верила в отношения. Не хотела, чтобы мне что-то мешало. Всё сломалось очень быстро и очень просто. Алексис однажды на прогулке решил, что пора бы уже состояться нашему первому поцелую, которого так и не было целых три месяца. Попытался. Если бы просто поцеловал, Я бы как-то пережила это, и мы бы продолжали встречаться дальше на выгодных, очевидно, для него, условиях. Но когда стал дёргать мантию и коситься в сторону ближайших кустов, я его, разумеется, оттолкнула. Алексис устроил истерику, махал руками, рассказывал о мужских потребностях или что там у него чесалось. Получил в челюсть. не был первым пострадавшим и услышал от меня, что ничьи потребности я удовлетворять не собираюсь. Хочет себе подстилку — пусть поищет в другом месте. Обойдусь и так. Разумеется, я узнала о себе много интересного. Что я жуткая карьеристка, что со мной никто не захочет иметь дело, что ни один мужчина с такой недотрогой. Ладно, Алексис выбрал другое слово, но я предпочла не концентрировать на этом внимание. Рядом не выдержат. А я решила, что мужчины мне, собственно, никакие не нужны. Тем более те, что терпят холод долгими зимними вечерами и не могут согреться с помощью девичьего тела только потому, что девушка, подумать только свинья какая, для них заряжает техноартефакты и пишет дурацкие рефераты. Год мы с Алексисом даже не здоровались. Потом он вновь начал коситься в мою сторону. Что-то там даже рассказывал о том, что он совершил жуткую ошибку. Но ошибки я не прощала. Сейчас же, с появлением проблемы в виде некроманта в моей жизни, я и вовсе забыла о том, что в моей жизни было подобие каких-то там отношений. Куда больше меня заботил нынче Идар. Конечно, я не рассказала никому о его даре, понимала, чем это закончится для парня, но не могла избавиться от ощущения, что он слишком старательно что-то от меня скрывает, что-то опасное. И если в академии находится антимаг, то это может обернуться крахом для всех. Что ему тут нужно? Какие-то эксперименты, знания, может… Какой-то артефакт или, скажем, самомагия, магия, которой коридоры Академии просто... «Дарьяна, ты что, совсем уже потерялась?» Я вздрогнула и подняла взгляд на Линду. Мы сидели в общей гостиной и пытались работать над очередным не слишком полезным рефератом для профессора Мэллоун, которая пыталась заставить техномагов признать, насколько они глупы и отвратительны в сравнении с великими артефакторами. Сомнительное мероприятие, конечно, но свой реферат я уже написала, а вот Линде надо было помочь. Она всегда испытывала серьёзные проблемы с этим и терпеть не могла работать над любыми текстами. Задумалась просто, вздохнула я. «Да я заметила», — закатила глаза подруга. «Я тебя уже минут три зову, а ты всё в облаках витаешь. Полюбовничек твой пришёл ревнивый». «Ты опять?» — взмутилась я. «Сколько можно повторять? Между нами с Эйдаром ничего не было и быть не может. Если он встал на мою защиту, то...» Я попыталась придумать что-то более-менее правдоподобное, Но в голову лезли только совершенные глупости. «Да То только потому, что не желает терпеть хамство в сторону девушки. И потому сказал фактически, что ты его, да?» «Линда!» «Да ладно!» — отмахнулась девушка. «Я вообще-то не о нашем роскошном новеньком, а о твоём бывшем. Он уже минут десять мигает всем, чем может. Руками, ногами машет, а ты даже не дёрнешься. Подошла бы к нему, что ли?» «Страдает, как бедняга». Я оглянулась, и вправду. Алексис стоял у одного из коридоров, что из общей гостиной вели в спальне, и неотрывно смотрел на меня. «Рьяна», — тихо позвал он, — «пойдём поговорим, а...»